Орлов вел Белокурова, Курносова, с миловидным лицом робкого мальчика. Бестужев пристально, оглядев бледного ребенка, стал ощупывать холодными, костистыми пальцами его шею и руки. Худенек, ах, он у тебя, матушка государыня. Чем же, батюшка, граф он худ? Дитя как дитя. Худ, ах, худ он и только грудь то позволю тебе оглядеть за ним из лекарей-то, а? Кузадье и Крузе. Спухли железы. И к тому же эта бледность... О, поработать следует... В воздуху, приличный отцом. Да я ничего, матушка, что ты? Иди ты, сударь, играй. Вырос... Молодец, блинкой встрепенулся. А ухо пресветлое востро надо держать. Востро. помилый Бог, ведь это отрада августейшей матери империи и всех нас. Екатерина растерялась, не ожидая натиска с этой стороны. хуто ху он и только грудь то позволю тебе оглядеть за ним из то а? Фузадье и Крузе. Екатерина растерялась, не ожидая натиска с этой стороны. Вы, батюшка Алексей Петрович, уж известный дарами в медицине. Бестужевские, сударь, капли ваши в моду везде вошли. Я и сама ими с успехом пользовалась. Но в чем же видите вы опасность сыну? Худенек-матушка, худенек и воспе, сказывают, еще не лежал.